Голова третья. Головная боль вскоре прошла, и у меня появились силы на рефлексию. Не так и представлял свой раздор с Стилом, которым всегда восхищался. Теперь мистер Стил ненавидил меня, безумие. Но почему всё так вышло? В своих мечтах я видел совместную высадку на Черныша и прогулки без скафандра в окружении чёрных растений, одобрение, похвалу, но нет же. По какой-то причине я увёлся и стил и был невероятно голоден. Человеческой еды в лаборатории не оказалось, поэтому я поддержал свои силы раствором, служившим питательной средой для бактерий. Это было весьма иронично, однако сработало. Я бежал в себя и снова смог нормально соображать. Раз уж я заперт на карантине в лаборатории, то чем мне заняться, как не исследованиями? Решил, что симбионтом займусь позже и начал с образцов грунта и воздуха чаши. Пока подготавливал оборудование, то смог немного успокоиться. Возможно, мистер Стил прав, и я пошёл на неоправданный риск. Если бы я отказался, это существо убило бы меня, но было бы правильнее пожертвовать одной жизнью ради многих, как Рейн готов пожертвовать десятью членами команды ради блага остальных. Я тоже так думал, сейчас или раньше на земле, но ни в тот момент, когда серые, похожие на гнойы рыжижи затягивало меня, это называется трусило. Еще мной управляла жадность, симбион пообещал все и сразу, да такое, отчего не отказался бы ни один человек, ни один космобиолог, ни один космобиолог, помешанный на знакомстве с новыми формами жизни. Окончательно уверившись, что я трусливая и жадная тварь, я приуныл по-настоящему, но на работу продолжил. Пока сортировал образцы, делал тесты на сотни разных параметров, пусть установка и была автоматическая, ее все равно надо было загружать, настраивать и проводить очистку. Начался в программу длинные мысли и счастье. Даже время потекло быстрее. Всё равно делать было нечего. Лаборатория заблокирована снаружи, а Рейнстиль не появлялся весь день. На следующее утро планетолог всё же пришёл, одетый в скафандр, принёс еду и не проронил ни слова, вышел. В сравнении с питательной средой для бактерий, корабельный рацион показался шедевром высокой кухни. После нормальной человеческой еды я застрял в кресле, усталость брала своё. а запущенные процессы могли проходить без участия лаборантов. Мне снилось что-то невразумительное. Я опять угодил в жижу, а стоящий рядом Рейнстилл кричал мне, чтобы я не соглашался на их предложение, и колтил в скафандр невесть, откуда взявшийся палкой. Я вздрогнул и проснулся. Или не проснулся. Я вскатил с кресла, в котором спал, но тут же плюхнулся обратно. Корпус корабля вибрировал и трещал, как скафандр в моем сне. Свет сменился красным аварийным и завыла система оповещения. Произошло нарушение целостности обшивки. Лучше бы это был сон. Мы что, угодили в астероидный пояс, как так вышло? Корнелиус, конечно, так себе человек, но как капитан опытный, знал, что делать. Невозможно, чтобы он так ошибся. А аварийная система всё чеканила синтетическим голосом. Разгерметизация помещений 25 26 27 28. Внимание, разгерметизация помещений 25 26 27 28. Закрытие второй переборки в целях обеспечения безопасности экипажа. Внимание, произойдёт авария на закрытии второй переборки. Вторая зона медицинский отсек, с карантинной зоны и химической лаборатории. Рейн, Юн и Наталья, они могли быть там. Да кто угодно мог быть там. А ещё кто-то ранен? У тебя участился пульс. В Михаэле смысле живущего во мне существа. Ты нервничаешь. Нужно успокоиться. Успокойся, взвизгнул я. У нас половина корабля отвалилась, а ты говоришь успокоиться. Насколько мне известно, корабль оснащён посадочным модулем и аварийными эвакуационными капсулами. Волноваться не о чем. Я знаю, что есть капсулы, но меня это ничуть не успокаивает. Ни одна капсула не долетит до земли или любой другой колонии. Я разговаривал сам с собой вслух, как в псих из какого-нибудь кино. А может, не было никакого симбионта, я просто сошёл с ума. Очень надеюсь, что это не так. Вдруг раздался грохот, и корабль тряхнуло, а потом земля ушла из-под ног. Тело стало лёгким и поднялось над полом, оместившись между куплёнными пробирками. Гравитация вырубилась. Я, конечно, не корабельный инженер, но нас учили. Если резко вырубило тяготение, то всё, хана, система жизнеобеспечения сдохла. Моё тело воспарило к потолку. В перепугу я забыл все предполётные тренировки. В голове крутилась мысль одна врасчее другой. Смерть от недостатка кислорода, смерть от голода, смерть от переохлаждения. И вдруг снова, без предупреждения, ко мне вернулся прежний вес. Я не успел среагировать, плюхнулся с двух метров и ударился причём о лабораторный стол. Боль звыла в теле оглушительной сиреной, и одновременно с ней активизировалась настоящая система оповещения. Нарушение целостности внешней обшивки в зоне 3. Угроза разрушения первого сектора энергоустановки. Внимание, нарушение целостности внешней обшивки в секторе 3. Первый сектор энергоустановки. Чёрт, это звучит скверно. Если у нас не будет энергии, у нас не будет двигателей, а корабль без двигателей это консервная банка в космосе. Я попытался устать, но в вищее плечо снова вспыхнула болью. Я заметил боковым зрением, что около шеи торчала кость. «Дай мне восстановить наше тело. Прижми правый локоть к груди. Вот. Так и держи», — велел симбионт, и боль вдруг куда-то делась. Правая часть тела от шеи до пупка потеряла чувствительность, а рука ввисла, словно парализованная. «Временные неудобства. Хорошо, что не голова. С вашим мозгом всегда так много проблем», — голосом Рейна Стилла прокомментировал мой сосед по телу. «А продолжусь так неаккуратно относиться к нашей общей оболочке. Возьму контроль на себя». «Интересно, это шутка? Про контроль». Чемпион возился долго, я даже задремал. Точно его проделки под барбанный бой астероидов не так-то просто уснуть. Проснулся я от того, что система снова истерично выла. Внимание, нарушение целостности сектора 2 и 5 энергоустановки. Второй двигатель повреждён. Внимание, нарушение целостности сектора 2 и 5 энергоустановки. Второй двигатель повреждён. Нет, нет, нет. Сначала первый, затем второй и пятый. Насколько я знал, наша установка состояла из пяти секторов, четыре работают, один резервный. Но если повреждены три сразу, то у нас большие проблемы. Внимание, экстренное отключение двигателей. Да, именно такие проблемы. Если большая часть энергоустановки повреждена, двигатели отключаются, оставляя запас энергии для системы жизнеобеспечения. Живая команда сможет починить двигатели или энергосистему, либо воспользоваться эвакуационными челноками. Раньше всё было иначе. Я летал с ставкой на то, что даже на одном двигателе с повреждённой энергоустановкой можно добраться до планеты. Но потом череда аварий 10 лет назад положила конец подобной схеме. На полёт расходовался почти весь ресурс, а системы очистки воздуха и медицинской системы в условиях недостатка энергии часто давали сбой, и команда погибала. Надеюсь, у нас все живы, мелькнуло мысль. У них не было симбионта, как у меня, чтобы вылечить раны. Моя рука, кстати, была в порядке. Раны там, где кость проткнула кожу, тоже не осталось, только красный шам. Еле слышный гул, который сопровождал нас с начала путешествия, резко стих. Несмотря на вой аварийной системы и барабанящие космические камни, без этого звука навалилась тревожная тишина, и концерт для обшивки с астероидами звучал как сквозь вату. Вот и все. Мы застряли в космосе, пока у нас не кончатся ресурсы. Если повезет, запаса хода аварийных капсул хватит, чтобы высадиться на черныша и оттуда послать сигнал бедствия. Вот только кому. Даже если бы сигнал мог дойти до земли, он оказался бы там не раньше, чем наши кости станут частью местных осадочных пород. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это дублирующая экспедиция, но вряд ли новый корабль отправит в такую глушь. Твоя продолжительность жизни будет значительно выше, чем у обыкновенных представителей твоего рода, услышал я голос в голове. Нахождение в непривычной атмосфере не вызывает проблем, ты доживешь до того, как тебя спасут. После недолгого молчания добавил он. «Остальные? Они доживут?» «Остальные могут последовать твоему примеру», — отрезал симбионт. Опять голосом Рейна. «Вот гаденыш». «Возможно, двигатель и энергиосистему можно будет починить. Не зря у нас на борту два прекрасных корабельных инженера и пять универсальных рабочих роботов для автономных поселений. И тогда вопрос отпадет сам собой. Мы сможем выбраться либо подать сигнал и вернуться домой. Если из-за симбионта нас не собьют на подлете к родной планете». — Не собьют, если не узнают обо мне, — и хитно прокомментировал сосед по телу. — Они узнают, если никто из команды не расскажет. Надо было выбраться из запертой лаборатории, поговорить с экипажем, объяснить ситуацию. Мистер Стил, наверное, уже сообщил остальным, что я за существо, и от меня могут захотеть избавиться. Ничего, я живучий. Вдруг к голову пришла отличная идея. — Ты помог мне с раной. — А другим людям поможешь, если они травмировались, — спросил я у соседа. Да, мне просто нужен контакт с ними, легко ответил симбионт. Ага, выходит ты всесилен? Нет, существа после наступления биологической смерти могут только сожрать. Какой же он всё-таки мерзкий, но зато полезный. Самое главное, чтобы я выбрался из лаборатории. Можешь усилить тело, ну, чтобы не травмировалось, спросил я. Усилить? Да, это нам пригодится. Голова загружилась, внутри всё начало болеть и ныть. Суставы кручило так при лихорадке, а во рту пересохло и голод усиливался. Потом симбионт зажарился и выключил сознание. Очнувшись, я понял, что стероиды больше не барабанят по обшивке, корабль не сотрясается. Тело ощущалось иначе, словно кости потяжелели и мышц стало больше. Надеюсь, я выгляжу как прежде. Мне нужно было поесть. Я воспользовался твоими запасами, весело сообщил симбионт. Он сажал всю органику, которая хранилась в лаборатории, образцы, питательные растворы и заготовки для них. «Вот гад!» — вуркнул я вслух. «Потом научу его хорошим манерам. Сейчас главное — выбраться из лаборатории. Мои способности нужны экипажу. Что бы там ни говорил Рейн Стилл, в ситуации форс-мажора слепой исследованию буки закона никому не нужно. Интересно, он сам жив?» Я разогнался и ударил плечом дверь, испытывая новое тело. «А что, в боевиках срабатывало?» Дверь немного погнулась, но причём заболела, а Симбён тут же недовольно зашипел. Ненормально, что ли? Только же восстановил тебя. Мне надо выбраться наружу, безупессивно заявил я. В лабораторию можно открыть только снаружи, значит, надо выломать двери, так? Как в кино, которое ты смотрел на Земле. Нет, жизнь всё иначе, я так не могу, ответил Симбён. Но мы должны выбраться. Чтобы выветь заблокированную дверь, тебе надо съесть очень много органики, чтобы тело увеличить, пока дверь не вылетит, предложил сосед по челу, а потом грустно добавил: "Но нам не хватит органики". Будто если бы хватило, я согласился бы на такое. Больше еды не было, поэтому я сел перед дверью и стал думать. Силой не вышло, причём опускалось не соизмеримо сильнее обшивки. А если прикрепить щуп к двери и к полу, а потом сокошчать его, пока шторка не выломается? И بخейджи похвалила меня тварь. Но на деле ничего не вышло. Денющу, по которой он мог без следа отделиться от своего тела, не хватило, да и достаточно плотно прилепиться к поверхности двери он не мог. Возможно, нам удастся вскрыть замок, приколожила тварь. Что ж, если симбён сможет перепрограммировать или просто отключить резервный аккумулятор, разомкнуть цепь, будет неплохо. Звучит фантастично, но почему бы не попробовать? Корпус устройства замка был герметично закрыт, поэтому пришлось повозиться, чтобы снять крышку. Когда наконец мы смогли ее сдвинуть, от руки потянулся тонкий щуп, и я словно увидел, что находилось внутри. По ощущениям, напоминало нейропривод экзоскелета. Даже голова немного загружилась. Тварь молчала, рылась у меня в мозгу, выискивая нужные знания. Об устройствах автоматизации и о корабельной технике я знал только то, что рассказывали на предполетном курсе. И мои знания говорили, что замок невозможно открыть изнутри. Я вспомнил, что если обесточить систему, срабатывала механическая защита, и он закрывался так, что открыть ее мог только капитан с центрального пульта управления или специальным электронно-механическим ключом. Никуда мы не выйдем, так и останемся тут навсегда. Я отошел к столу и долго смотрел на свое отражение в одной из пробирок. «Дамы и господа, полюбуйтесь, так выглядит дурак». Я со злостью швырнул в дверь одну другую. Пробирки были из пластика, потому они разбивались и отскакивали от двери, а я так хотел уничтожить их вместе со своим отражением. Я швынул ещё одну, вкладывая всю свою злость. Дверь вдруг отъехала в сторону, и пробирку посвистело на духом капитана Карнелиуса. Вместе с ним были Улих и Максимилиан, а рядом плыли носилки с антиграв-движком, на которых лежал Ричард Трейси. "Он тут охлаждается", заявил кэп, злоустаевший на меня. "Хорошо, что я не попал ему в голову". У нас вообще-то проблемы, а ты тут заперся и швыряешься от скуки пробирками. Высыпался после ужасно сложной миссии безделья. На планете не доспал. Оно устало быстро. Ульрих, Максимилиан и Корнелиус внимательно смотрели на меня, ожидая ответа. Это была поисковая группа. Когда с кораблем что-то случается, то незанятые в оказании помощи участники экспедиции обследуют корабль. Здесь замок глюканул. Я кинул на разрученную панель, поднимаясь на ноги. Не мог выйти. Капитан не стал слушать, кинул через плечо «Сбор в кают-компании» и направился дальше. «Значит, Рейн? Ничего не рассказал про меня и симбионта? Видимо, нет, иначе они бы замуровали меня, заварив дверь снаружи». «Что с ним?» — спросил я шепотом Ульиха, кивнул на Ричарда, который тяжело и сипло дышал. Легкая пробела, хмуробуркнул и сердчак Ульих. Именно он привел приятеля в эту экспедицию. Ему еще повезло, юный Виктор там остались». Он кинул в сторону переборки, отрезавшей коридор у нас за спиной. Мазно-серый с чёрно-жёлтой полосой посередине, символ безысходности для тех, кто не успел вернуться на корабли. Место ей, представляешь? За вчера только юнь наполовину жаловня за этот месяц в карты проиграл, блин. А сегодня уже и отдавать некому. Вещь какая-то не верится. Переборка опустилась и всё. Живы они ещё были или нет, неважно. "Жадкнесь", рявкнул Карнелиус. Гуль их замолк. Астеник, как шёпотом спросил я инженера через пару минут. Ну так. Макс, Наталья и наш кэп в порядке, я тоже. Шарнулся чуток, но ничего ценного не отбил. Рейн башкой стукнулся, хорошо так. Харис, а Харис нос поломал, да это ерунда. Какая-то херня с гравитацией произошла, автоматика заглючила. Ну ты знаешь. Она не должна так резко включаться. Макс сейчас разбирается, как завести эту чёртову консервную банку. Большая часть ковид-компаний занимала развернутый временный лазарет, палатка с полупрозрачными стенами. Медицинский отсек остался с закрытой переборкой, хорошо хоть лазарет сохранился. Большая часть оборудования пропала, но мобильный медицинский робот, предназначенный для высадки на планету, остался. Наталья возилась с ним, настраивая имени иносадки, и помогал рожеволосый Громила Харрис. «Так, я двух сразу не осилю, и робот один». Наталья отвлеклась от своего занятия и бросила беглый взгляд на Ричарда. Пусть ждёт. Сначала я Рейна подлатаю. Мистер Стил лежал на кушетке посреди лазарета. Он был без сознания и на аппарате искусственного дыхания. Мне нужно, чтобы ты помог Ричарду и Рейну подтянул я, обеспечив мне физический контакт, кожа к коже и не прерывать его, пока я не закончу. Я не стал идти в палатку, чтобы не выдать себя раньше времени, поэтому начал с Ричарда. Воспользовавшись тем, что Олег что-то горячо обсуждал с капитаном, Наталья с Харрисом готовили операционный, а Макс попадал в лето, я взял инженера за запястье. Стой ровно, не шрахайся. Мне нужен весь ресурс, заявил Симбион, и я вдруг оказался парализован в полной темноте и тишине. Потом я услышал странный неприятный звук, похожий на гул нашего двигателя. Затем перед глазами замелькали странные картинки, которые я сначала не мог разобрать, а потом меня замутило. Симбион проникал внутрь тела Ричарда, выискивая травмированные легкие, и я все это видел. «Я могу срастить только мягкие ткани, или исцелить полностью, но одного», — сообщил симбион через некоторое время, и спросил голосом Рейна Стилла, «или стоило начать с другого человека, того, которым ты так восхищаешься?» «Заткнись и сделай так, чтобы выжили оба», — мысленно ряпнул я, «и чтобы я не видел подробностей». Симбионт ехидно хмыкнул, и я перестал вообще что-либо ощущать. Мое сознание словно плыло в черной жиже. И запаниковал, и начал задыхаться. «Да дыши ты нормально», — недовольно отозвался мой сосед по телу. «Легко ему говорить». Мое состояние напоминало не то сонный паралич, не то смерть. Чтобы не сойти с ума, я принялся считать. Дойдя где-то до пятисот, я сбился и начал сначала. Потом несколько раз сосчитал до тысячи, и, о чудо, симбионт вернул мне контроль над телом. Ричард странно смотрел на меня шалелыми глазами, отрывисто дышал и раскрывал рот, будто хотел что-то сказать, а еще пытался схватить меня за руку. «Этот будет жить, только ребра сломаны, но они срастутся», — сообщил мне сосед по телу. «Теперь второй. Тебе надо к нему подобраться и быстро, сейчас». Ричард вдруг закричал. Я испугался, но краем сознания, думая о другом, как пасть к Рейну, чтобы не привлечь внимания. Инженер забился в судорогах, Наталья подбежала к нему, оставив Харриса с роботом. — С ним все в порядке, — уверял меня симбионт, когда я решил остаться с Ричардом. — Так надо. Иди к Рейну, быстро. Я зашел в палатку. Харрис не заметил меня, его лицо закрывали очки, дополненные реальностью, он программировал напрямую. Я поскочил в лежащий монастырь Рейну и положил ладони ему на лицо. — Если я не помогу твоему уважаемому начальнику, скорее всего, он умрет, — сообщил симбионт. — Мартин, что ты делаешь? Выйди оттуда! — крикнул мне Наталья, но я оставался на месте. Делай уже. Я начал сдвинуться на чемпионата. Мне снова нужен полный доступ к телу. Сообщил сочёт по телу, и зрение начало падать. Придётся решить тебе сознание. Я слаб, а мне придётся делиться ещё раз. Делиться? Ты оставил часть себя в другом человеке без его ведома? Ты мне врал, усапляя белёсые. Развелся я. Но тут на меня навалилась слабость, и сознание отключилось.